Глава 4. Московский апокалипсис Держа с правой стороны бульвара, закрыв лица полами одежды, вардалаки долетели до Трубной площади и свернули на Неглинную. Их встретили несколько десятков обитателей Волчьей долины. С баграми и топорами, а также полными кадушками воды, они готовились к встрече с огнем. Распоряжался всем тетей. Вернувшиеся налетчики тоже встали в цепь. Жар приближающегося огня нарастал. На слободку непрерывно падали сверху горящие доски и головни. К ним тут же подбегали, набрасывали кошму или заливали водой. На той стороне площади то тут, то там, как спички, вспыхивали дома. В Драчевке было совсем плохо, она погибала. Закопченные в обгорелой одежде оттуда бежали люди. Кто-то тащил узлы с вещами, но большинство не успело схватить и самого необходимого. Между трубой и сретенкой множество переулков, застроенных деревянными домами непритязательной архитектуры. Все они сейчас были обречены. Несчастные погорельцы добегали до неглинной и здесь переводили дух. Иные падали без сил, от отчаяния и горя. Всюду стоял плач. Люди на перебой рассказывали друг другу об ужасах пожара. По счастью, ветер дул с юго-запада. Зловонное болото, беда Трубной площади, представляло для огня некоторое препятствие. Кроме того, неподалеку, у Рождественской, находился бассейн от Мытищинского водовода. Местные жители называли его «бассейня». Этот источник был теперь очень кстати, поскольку в изобилии поставлял воду для тушения. Саша Батырь принялся энергично распоряжаться. Добычу со всех телег сложили в каменную кладовую, закопанную в землю по крышу. Туда же аборигены Волчьей долины спешили укрыть самое ценное из домашнего скарба. Уголовные проявили высокую степень организованности. Были заведены дежурства, люди сменялись каждые два часа. На случай бегства стояли на готове запряженные телеги, во дворах запасли бочки и ведра с водой. Но опасность, наползающая с севера, казалась неодолимой. Неожиданно в начале Неглинной появилась большая колонна французов. Всмотревшись, Охлестышев не поверил глазам, Целая рота саперов с топорами на длинных рукоятках спешила на выручку Слободе. Впереди, возвышаясь над товарищами, подобно голубятне, шел сержант-майор Жак и кричал "Мартира, Кулеврина! Саша! Мы идем!» Рослые бородатые мужики в длинных кожаных фартуках и белых крагах сразу внесли успокоение в ряды обывателей. Только саперам во всей великой армии разрешалось носить бороду, и это делало их похожими на русских. Люди увидели, что пришла помощь, и повеселели. В рядах французов тут же обнаружилась Мартира Макаровна. Выяснилось, что многих она уже знает по именам. Послышался хохот, полетели соленые, но добродушные шутки. Саперы щипали сочную девку за пышные формы И улыбались до ушей. Айда Мартира. Жак подошел и пояснил охлестушеву с батырем. Дивизия Роге, которой я имею честь принадлежать, получила приказ защищать французский квартал. Это где такой в Москве? Изумился налетчик. Петр расспросил лунтер-офицера и выяснил, что в понятие французский квартал Входили площадью у Владимирских ворот Китай-города, Лубянка, Мясницкая и Кузнецкий мост с прилегающими переулками. Но Жак с приятелями самовольно расширили географию опекаемого района с целью защитить мортиру Макаровну с Кулевриной Степанной. И вот саперы молодой гвардии явились на помощь Волчьей долине. Ситуация стала выправляться. Ветер утих. Пламя отступило от бульваров и ушло в вглубь драчевки. Петр решил пока спокойно найти Ольгу. С помощью тетея он разыскал дом в Нижнем Кисельном переулке и стукнул в левую половину. Послышался робкий голос Евникии. «Кто там?» Через минуту Петр уже обнимал княгиню Шехонскую. Выяснилось, что женщины устроились по нынешним временам неплохо. Однако пожар на соседних улицах сильно их напугал. Ольга стала уговаривать Охлестышева перевести их в Замоскворечье. Там, на краю города, у Серпуховской заставы, жили родители Евникии. Место было глухое, далекое от богатых усадеб, и значит, неинтересное мародерам. Да и покинуть при случае Москву оттуда легче. Петр выслушал просьбу и задумался. Конечно, рота саперов с топорами сейчас никому не лишняя, но это инициатива самих солдат. Пожар, похоже, будет разрастаться. Когда вспыхнут генеральские квартиры на Лубянке, никто не позволит саперам отвлекать силы на защиту проституток. Надо уходить за реку, пока можно. Он послал камеристку за Сашей, и влюбленные впервые за это время остались одни. На четверть часа Петр забыл о французах, пожаре и почти неминуемой гибели. Но потом явился Батырь, и не один. Он привел с собой Жака. Мужчины устроили военный совет. Фланкер тут же выложил плохую, но ожидаемую новость. Сапером велено вернуться в полк. Ахлестушев познакомил француза с княгиней, одной фразой обозначил свое отношение к ней – и затем сказал, «С вашим уходом гибель Волчьей долины неизбежна. Я опасаюсь за женщин. Надо увести их в безопасное место, такое, как окраина за Москворечье». «Соглашусь», — ответил Жак, «но доехать туда вам не дадут. Вышел приказ реквизировать у русских всех лошадей. Первый же патруль вас остановит и высадит. До Серпуховской заставы почти десять верст. В городе пожары, грабежи, мародерство. Мы не дойдем дотуда живыми. Жак задумался. Я не могу выделить вам конвой. Ни начальство, ни солдаты не поймут этого. Заботу о мартире поймут. А на русскую княгиню им, извините, плевать. Но можно сделать иначе. Вы, Пьер, говорите по-французски лучше многих парижан. Я выдам вам запасной комплект обмундирования фланкерского полка и снабжу бумагой за своей подписью, что рядовой такой-то выполняет приказ ротного командира. И вы попробуете пробраться через посты. Как? Шансы есть? Автограф Жака Анжельбера кое-что значит в Великой Армии. Идея пришла всем по вкусу. Саша вызвал коменданта слободки и сказал, что отлучится до вечера, довезет товарища с женщинами до места, убедится, что там безопасно, и вернется. Затем начались сборы. В телегу сложили баул с вещами и немного провизии. В сопровождении сержант-майора они поехали на Лубянку. Жак приказал каптенармусу принести обмундирование и штатное оружие со снаряжением. В этом году армия перешла на мундиры нового образца, с короткими фалдами и закрытым жилетом. Однако пошить их не успели, да и большинство армейцев ходили в старых мундирах, с длинными фалдами и с жилетом наружу. Такой и достался Петру. Затем Жак выписал пропуск. В нем было указано, что рядовой Пьер Баккара выполняет приказ начальства по сопровождению троих русских, Беглецы уже садились в телегу, когда унтерофицер сказал в спину Ольге «Не проклинайте нас, мадам, и храни вас Бог». Княгиня живо обернулась. «Я не проклинаю вас, месье Анжельбер, я вам благодарна, но я же все вижу и понимаю ваши чувства. Да, французы явились сюда без приглашения, но мы всего-навсего солдаты и выполняем приказ». Когда все это закончится, приезжайте ко мне в Вогезы. Там есть маленький городок Баккара. Именно в честь него ваш друг получил свою новую фамилию. Я буду рад принять вас и моя жена тоже. Договорились?» «Договорились», — кивнул Ахлестышев. «И пусть Бог хранит так же и вас. Лично вам я желаю благополучно пересечь Неман в обратном направлении. Это удастся не всем». «Вы полагаете?» – нахмурился Жак. «Убежден». Сержант-майор с чувством пожал руки мужчинам, поклонился женщинам, и телега пустилась в опасное путешествие. Сразу встал вопрос, как пробиваться к Серпуховской заставе. Самым коротким был путь через Зарядье и Москворецкий мост. Но в Китай-городе во множестве квартировали французы, и можно было нарваться на придирчивый патруль. Объезжать через чистые пруды и Покровский бульвар тоже казалось опасным. На востоке полыхало уже все. Лефортова, Рогожа, Таганка. Оставалась дорога через охотный ряд и Маховую на Каменный мост. Так и порешили. Батырь сел за возницу, за ним устроились дамы. А Хлестышев в обнимку с ружьем поместился сзади всех. Как только они свернули на Кузнецкий мост, Стало ясно, что и здесь дела плохи. Горело сразу несколько магазинов. Гвардейцы усердно их тушили, но исход поединка с огнем был неясен. Саша завернул в Камергерской и остановился у ворот Георгиевского монастыря. Он решил проведать тетку, живущую здесь в прислугах. Крохотный монастырь, со всех сторон зажатый переулками, поразил тишиной. Прямо перед собором святого Георгия лежал без дыхания пожилой бородач в исподнем с разбитым в кровь лицом. Налетчик смотрелся в него и ахнул. — Это ж настоятель, отец Феофан. Кто его так? — Хранцузы, мил человек, — пояснила какая-то старуха в черном, с ненавистью косясь на одетого в синий мундир Ахлестышева. — Да за что? — А он утварь скрыл и серебряные оклады, какие были, и не хотел сказывать, куда. Ну, скрыл. А дальше-то чего? До смерти забили. Батырь поперхнулся. Французы? Настоятеля? Они милок, сущие звери, прямо на Амвоне замучили, потом уж мертвого сюда сволокли и бросили. Его и диакона. Дьякон, может еще отойдет, он молодой. А отец Феофан представился. Выдал он тайник или нет, бабушка? Не выдал, молчал. Зато и смерть принял мученическую. Осерчали очень французы на его нежелание. И дьякон не сказал, хотя тоже знал. Так и не нашли. Сыскали, окаянные. Кто-то другой шепнул, «Подсмотрела ли, как...» «А отец Феофан...» Тут бабка шмыгнула носом и отошла в сторону. «Эва на что?» — сжал огромные кулаки Батырь. «Значит, не все французы, как Жак». «Не все». «Бабка...» «Здесь-я я, милок...» — выскочила вперед старушка. «А остальные где?» «Тетка Лукерья моя, где?» Че тут у вас пусто? Убегли, как началось. Из русских только я. Ночью хочу схоронить отца Феофана. Помог бы ты мне, а? Одна те я не сдюжу. Погоди. Из русских только ты, а из нерусских кто? Да вы же мимо прошли. Там один рыжий мясо рубит. На образе. На образе мяса? покажи ко мне его. Вон того дома насупротив. Сходи и увидишь. Батырь выбежал за ворота и опешил. На мостовой рыжий фузелер разделывал тесаком баранью ногу, положив ее на икону. Лицо налетчика потемнело и сделало страшным. Француз обернулся и сказал небрежно. «Рюс, пщель, эй!» Саша приблизился, занес кулак. Рыжий смотрел на него снизу вверх с высокомерным недоумением. Раз, что-то хрустнуло. То ли шея, то ли череп, и мародер растянулся на тротуаре. За Сашиной спиной вдруг появился второй фузелер. Выхватив тесак, он бесшумно подкрался и замахнулся. Батырь не видел опасности. Он подобрал икону и вытирал ее полой армяка. Рука Охлестышева сама собой дернула из-за пояса пистолет. Не успев ни о чем подумать, Петр нажал на курок. Пуля угодила французу в щеку. Он повалился и засучил ногами. Налетчик оглянулся и воскликнул. «Ловко! Видишь, Петя, теперь ты меня спас!» Подбежала старуха, поглядела на двух мертвых французов и торжественно перекрестила арестантов. Айда, молодцы!» «Ты тоже наш!» «Это дело!» «Побейте их всех!» Пора было сматываться. Батырь хлестнул буланку, телега через Георгиевский переулок выехала к началу Тверской. Тут все было в дыму. Горели театр, лавки охотного ряда, университеты целиком маховая. На Моисеевской площади полыхали рыночные лабазы. Продвигаться можно было только от Кремля в сторону Тверских ворот. Вдруг среди дыма показались длинные мешки, зачем-то подвешенные к фонарям. Подъехав, беглецы опешили. Это были казненные русские, Три человека со связанными за спиной руками и разбитыми головами. Видимо, их сначала расстреляли, и потом уже мертвых повесили. Один был одет в форму полицейского офицера, второй — семинарист, а третий — колодник в сером бушлате с наполовину выбритой головой. Женщины в ужасе вскрикнули и вцепились друг в друга. «Кто это? За что их?» спросил Ахлестышев. «Вон того я знаю», — ответил Батырь. «Фартовый, известный человек. Лешка Басалай кличут». Примечание. Басалай. Озорник. Хулиган. Конец примечания. «Это поджигатели», догадался Петр. Саперы утром говорили, что по армии вышел приказ. «Расстреливать на месте всех наших кого поймают с зажигательными снарядами. А вон, смотри, еще и еще. Сколько же они народу перебили? Действительно, на мостовой лежало два десятка тел. Люди были одеты в русское платье, некоторые в солдатские мундиры. Телега быстро проехала мимо казенных и поравнялась с богатым особняком. Тот пылал со всех сторон. Дверь в подвал была распахнута, снизу доносились веселые крики. Затем на пороге вырос пьяный в стельку с двумя бутылками в руках. Увидав Охлестышева, он заорал во все горло. «Эй, товарищ, присоединяйся! Тут такая Мадера!» «Вас там много?» — с ужасом спросил переодетый каторжник. «Весь взвод! А что?» «Немедленно убегайте. Дом вот-вот рухнет, и вы все погибнете».